Глава 5 Тринидад. День 1 Мы не прошли и 100 метров, когда позади нас послышались громкие шаги. Обернувшись, я увидела, как золото бежит за нами, а Джеки заходит за вездеход. И что она там забыла? Записку мою, что ли, прочесть тайком от любопытных глаз, вздумала. Пусть только я когда-нибудь узнаю, что она это сделала. Порву в клочья. Не записку, конечно же. Её. «Можно нам поговорить наедине?» Остановившись рядом с нами, обратился к Титану Яр. Даже я ухмыльнулась тому, какие эти новообращенные металлы наивные. Металлы способны слышать лучше летучих мышей и на гораздо больших расстояниях, чем любое млекопитающее. Но новички не в курсе. Они не жили в руднике бок о бок с металлами. И вообще, похоже, что слабо понимают, а может быть до сих пор и не осознают в полной мере, Того, что сейчас происходит с их телами. Не сказав ни слова, Титан пошёл дальше. Быть может, не будет подслушивать, но зачем ему лишать себя удовольствия? «Оригинальное прощание», — поджал губы Яр. «Я про простреленное колено Джеки. Спасибо, что по достоинству оценил. Послушай, я о том поцелую, который случился в конкуре». «О, нет, нет, нет, нет. Бред, стресс, случайность. Забей». Я буквально отторобанила эти слова подряд, словно пулемётную очередь выпустила прямо в лоб собеседнику. «Да, я, собственно, примерно это же и хотел сказать тебе». Он так плохо врал, что даже ему самому было откровенно неловко от своей лжи. И ещё. Я напряглась в ожидании услышать ещё нечто неловкое. «Хорошего вам пути». Не сдержавшись, я гулко выдохнула, и этот выдох выдал моё облегчение. Да, спасибо. И вам. Взмахнув рукой, я развернулась и зашагала прочь, не оборачиваясь, потому что знала, что если обернусь, обязательно встречусь с его несчастным взглядом, которого я не хотела бы запечатлеть даже вскользь. Где-то далеко за нашими спинами зазвучал мотор. Вездеход сдвинулся с места. Но даже сейчас я не нашла в себе ни сил Нежелание обернуться. На востоке занималась заря. Справа в лесной просеке щебетали птицы, под ногами лежала роса, а воздух пах лесными травами. Тянуло из леса, до которого нам ещё предстояло дойти. «Может быть, отдашь мне рюкзак?» Вдруг подал голос Титана, я словила себя на том, что слегка поёжилась от осознания того, что на протяжении следующих десяти дней мне предстоит слышать только этот... по металлически идеалистично звучащий тембр. «Обломишься», — коротко отчеканила я, посильнее впившись пальцами в лямки рюкзака, лежащей на моих плечах. «Это нелогично, и ты это прекрасно понимаешь. Я металл, для меня вес рюкзака ничего не значит». Я решила начать игнорировать его, чтобы не поддерживать его безумное желание пообщаться со мной. Выждав несколько секунд, но так и не дождавшись от меня ответа, Он в ответ решил проигнорировать моё игнорирование. «Жестоко ты с парнем». Я нахмурилась. Всё-таки подслушивал. Впрочем, неудивительно. Даже страшно подкатывать к тебе после такого. Я продолжала продвигать политику игнора. Ещё и колено лучшей подруги прострелила. Я резко затормозила и, наконец, посмотрела ему прямо в глаза, снизу вверх. «Можешь даже не надеяться на ту лояльность», которую я проявила по отношению к Джеки. «Если захочу в тебя выстрелить, прицелюсь наверняка и пристрелю раз и навсегда». Выполив это прямо в непростительно симпатичное лицо собеседника, я зашагала дальше. Он последовал за мной. «Ты оставила единственное огнестрельное оружие Джеки. Он реально непробиваемый. Это может говорить о том, что ты целиком и полностью полагаешься на меня, как на свою защиту». «Не неси чепухи. У меня с собой есть отличный кинжал. Я клоню к тому, что ты не можешь у меня выстрелить. А значит, не можешь привести в действие свою угрозу. Я выстрелю в тебя кинжалом». «По-моему, у тебя сейчас плоховато с пониманием видов оружия и их возможностей. Хотя в конкуре ты демонстрировала глубокие знания в этой сфере». Я неконтролируемо зевнула в кулак. «Не выспалась?» Я не ответила. Но ответ был следующим. Я действительно не выспалась и даже чувствовала серьёзную усталость после ночной тряски на полу тесного вездехода. Мы прошли ещё метров пятьсот в полном молчании, когда он решил вновь попытать удачу. Ну вот мы остались одни. Ты и я, а вместе мы. Никакого «вместе», понял? Не понял. Чего ты добиваешься? Я задала этот вопрос, резко затормозив и вновь нырнув в его глаза. «Честно говоря, сам не знаю». Спрятав руки в карманы, вдруг пожал плечами металл. «А если копнуть поглубже?» «Поглубже?» «Да, есть ведь у тебя глубина, где-то здесь». Я с вызовом ткнула указательным пальцем в его солнечное сплетение, на что он никак не отреагировал. «Похоже, мне просто нравится тебя раздражать». По-видимому, собравшись с мыслями, наконец выдал он. «Я не раздражаюсь». Резко развернувшись на пятках, я пошагала дальше, заметно более быстрым шагом, чем шла до сих пор. С каждой секундой моя сонливость всё отчетливее рассасывалась в прохладном осеннем воздухе. «Хорошо, ты совсем не раздражена». Он нагнал меня достаточно быстро, всего за пару секунд. «Меня очень сложно раздразнить». «Ладно, ладно». Он наигранно поднял руки вверх. «Тигрица не котёнок, я понял». «Каким же долгим будет этот поход!» Сдвинув брови к переносице, сквозь зубы процедила я. и ещё раз ускорила свой шаг. Но назойливый собеседник словно издевательски не отставал от меня ни на дюйм. «В твоём голосе не слышится восторженного предвкушения от предстоящего нам приключения. Я не заметила странных нот в его голосе. Вызов, нападение, самодовольство, даже угроза. Хочешь ускориться? Сейчас я тебя ускорю». Когда я поняла, что именно произошло, было уже слишком поздно. Он подкосил меня, будто слегка подбросил. Схватил на руки и помчался со мной вперёд со скоростью ветра. У меня перехватило дыхание. От врезающегося в лицо ветра я в буквальном смысле не могла сделать вдох. Вокруг нас всё расплылось. Деревья, кусты, дорога, небо. Всё стало одним сплошным цветастым пятном. Я едва сумела прижать ладони к лицу, Но и это на такой скорости далось мне с таким трудом, что я непроизвольно застонала. Я всем своим нутром хотела кричать от ужаса, приказать ему остановиться, но из моих лёгких не могло вырваться достаточного количества воздуха для произнесения хотя бы одного единственного «стоп». Это безумие длилось бесконечно долго. А когда прекратилось, я не заметила этого. «Минус пять миль за две минуты». Вдруг послышалось у меня над головой. Он вроде бы смотрел прямо на меня, но я всё ещё продолжала прятать лицо ладонями. «Эй, ты как там, жива?» Он вдруг встряхнул всем моим телом, словно держал в руках не 67 килограмм живого веса, а всего лишь 67 грамм тополиного пуха, как выразился бы Конан. «Поставь меня на ноги». Не отстраняя ладони от лица, Не своим голосом простонала сквозь плотно сжатые зубы я. Удивительно, но он послушно поставил меня на ноги. Вернее, попытался поставить. Мои ноги сразу же предательски подкосились. Он мгновенно подхватил меня под руку, что конкретно в этот момент помогло мне устоять. Наконец, я нашла в себе силы, чтобы с вызовом вырвать локоть из его стальной хватки. Сделала три сильно шатающихся шага влево, Сбросила со своих плеч прямо на камни тяжеленный рюкзак, сделала еще два совсем непослушных шага, упала сначала на колени, затем на четвереньки. Всё кружилось. темно зелёная еще влажная от росы трава под моими бледными ладонями, казалось, скручивалась в гипнотические спирали. В ушах внезапно разлился густой звон. На батом отзывалось ему сорвавшееся на голоб сердце. «Я досчитала до трёх». На четвертой секунде у меня открылось самое тяжелое и случившихся в моей жизни рвота.